Ей не послышалось. «Соловел, о чём ты говоришь?» Впрочем, Ноа уже понимала, к чему он клонит. Она всё поняла. И подумала, что лучше б ей умереть в той комнате вместе с остальными и никогда не узнать правды. Забыться счастливым вечным сном. Реальность была так безжалостна. Человек, которого она знала с детства, которому доверяла, вдруг превратился в кого-то незнакомого, на чьем лице была многозначительная дерзкая ухмылка. А я, Салавел Сейл, положу конец Остабульскому мятежу и стану героем. За это Роланд вознаградит меня как своего спасителя, дарует мне титул, и всё будет так, как я и задумал. О, ужас. Ужас, подумала но, только теперь, понимая, о чём говорил Фруаде, трагедия движется к своему финалу, а все её участники продолжают плясать под чужую дудку. И даже мятеж был явно спланирован, поскольку Роланд с первого дня действовал слишком самоуверенно. А, но как же так? Да чего я глупа?» «Молвило теперь, но...» «Всё указывало на это. И засады Роландских войск, и твоё предложение о захвате заложников, и этот монстр... Он умышленно дал нам сбежать. Мне бы раньше всё это понять». А, нет, вы далеко не дурочка!» Рассмеялся Соловел. «Доверие ослепило вас» и вы намеренно игнорировали всё, что могло вас насторожить. Вы не могли представить, что я, ваш верный слуга и наставник, способен провернуть атака. Ведь правда? Да, правда. Соловел не мог предать её. Кто угодно, но только не он. Разве могла нуа думать иначе? Тогда он сказал. «Вы всё ещё в меня верите. И ведь правда. Я учил вас только хорошему. И я хороший, и мир хороший, а значит и вы замечательная». «Кто бы мог подумать, что, повзрослев, вы станете такой сильной, такой прекрасной?» Грустно заметил он. На что вы там, Проко? Сколько труда было вложено, чтобы однажды я мог жениться на вас и захватить власть в Астабуле?» Но молчала. «Так значит, Соловел этот человек врал с самого начала. Из-за него гибли люди. Но видите ли, в Роланде меня ждёт мой титул, чему я безмерно рад. Вы же сами сказали, принцесса, пока мы живы...» Это всегда для кого-то будем нужными. Ах, мерзавец! Да неужели таким, как он, все должно сходить с рук? Но дрожала, но не от страха, от гнева. Вот она, реальность. Но в одном он прав. Это моя расплата за то, что всегда верю в лучшее. Но. За ее спиной был кинжал, и к нему принцесса потянулась дрожащей рукой. Но этот человек не достоин прощения. Я. Всего лишь хотела создать страну, где все были бы счастливы. Миром движут некрасивые слова. Даже если так, я не хочу сдаваться. Пусть слова бесполезны, а люди прячут горе за улыбками. Неужели моё желание неосуществимо? Салавел холодно рассмеялся. О, желайте сколько угодно. Эти глупости умрут вместе с вами, а я стану героем, спасителем Роланда. Но хватит, время пришло. Я ни за что не умру! Воскликнула но и нанесла удар, однако Соловел моментально поймал её за руку и торжествующе улыбнулся. «Наша принцесса такая прелесть! Чистая, праведная до последнего. Я хорошо вас выдрессировал. И как послушная пешка, всегда делаете именно то, что мне нужно. Неужто, думаете, я не знал, что вы спрятали свой кинжал?» Сдавив её за пести, он выхватил у неё оружие, но в отчаянии уставилось на сверкнувшее лезвие, В конце концов, ей не хватит сил, чтобы отбиться. Все, кто умер там, внизу, не смогли раскусить этого лицемера. Но она-то умирать не хотела. Впервые она подумала «Это он! Это он должен!» И всё же остановить его не могла. Вот и конец. Бесславная смерть. Для вас и для остальных. Он яростно замахнулся и направил клинок в грудь, но... Как вдруг его рука, по-прежнему сжимая рукоять кинжала, отпала прочь, Не успел Салавелла выпалить ЧТО! Как его голова полетела с плеч, и он обрушился на пол. Послышался голос. Право, Соловел вы глупец. Действовали грубо и до последнего, не видя дальше собственного носа. В целом созвучно моему плану. Делали то, что мне было нужно, будто послушная пешка. Но с пешками так всегда и бывает. Не правда ли ледяно, М. После этих слов в зал вошел человек. Тот самый ирландский монстр по имени Миран Фруада. Сохраняя прежнее хладнокровие, он плавно шагал навстречу принцессе, но вот его взгляд упал на лежащего Соловелла. «Не волнуйтесь, миледи», – произнёс Фруада. А Роланд не столь отчаялся, чтобы нуждаться в таких героях. В его глазах, устремлённых на мертвеца, не было ни намёка на жалость. И ноа преисполнилось омерзение. «Герои, говорите!» «Спасители Роланда? Да разве герои так поступают? Ваш король всего настал. Тоже стал героем обманывая людей, играя с их чувствами?» Услышав это, Фродес слегка напрягся. «Отнюдь. Подобные вещи не сравнивают с героизмом. Нет, мой господин таких дел не любит. Это всё моя инициатива. В разговоре с ним я затронул данную тему, но он не одобрил». Так значит, вы стояли за всем этим? Да, именно я подтолкнул вас к восстанию, подавить которое мой король поручил не мне, но генерал-майору Клаусу Кломо. Вы умны, миледи, и наверняка понимаете, что этого не избежать. Но в мыслях ответила положительно. Раз все это был единый план, то действия Клауса Клома целиком согласуются с замыслом Роландского короля. «Не хотел бы цитировать нашего друга Салавелла, продолжал Фруаде. Но вовсе не словеса движут миром. В этом он был абсолютно прав. Миру нужны такие люди, как я. Ваше Высочество, вы мечтаете о королевстве, где все будут счастливы. Подобные мечты не встречают во мне неприятия, как и мечтатели вроде вас. Будь я сановником Мастабула или простолюдином, я бы отдал корону вам. Однако... Он воздел кинжал, взятый из рук Салавелла. После убийства Роландских и Эстобольских заложников, принцесса Ноа совершила самоубийство. Финал трагедии. Ноа взглянула на него. «Вы убьете заложников?» «Да». «И король стал простит вам это?» «С его-то методами?» Казалось, Фродо снова встревожился, но вскоре ухмыльнулся. «В идеале он ничего не узнает, но так или иначе правда всплывёт. Что поделаешь?» «Думаю, мой господин смог бы простить меня. Он умеет прощать». Но вдруг, не договорив, Фруада обернулся и прыгнул в сторону. Неожиданно в зале появился незнакомый мужчина, прижал ног к себе, оттащил подальше и сразу спросил. «Барышня, вы не ранены?» Его волосы были словно пожар, а пронзительные глаза созерцали Фруада. «Со мной шутки плохи, гадёныш! Признавайся, ты подстроил мятеж!» Фродо ответил ему непроницаемым взглядом. «Что ж, генерал-майор Клом, ваша взяла. Я не думал, что вы доберётесь сюда так скоро. Как обстановка снаружи? Клом? Так это и есть Клаус, алая рука?» Но подняла голову и посмотрела на человека, который бережно придерживал ее. Пригожим его лице она разглядела силу, мужество, гнев, то есть вовсе не то, что ожидала увидеть. Ей всегда казалось, что Клаус Клом должен быть настоящим зверем, если в битвах с ним солдаты дрожат от страха. Но сейчас он был зол не на них, но фруады, который напал на штаб рискуя заложниками, который играл чувствами Ноа и людей, который заварил всю кашу. Он был столь разгневан, этот Клаус Клом, и так не похож на всё, что она знала о Ролансах. Клаус занял позицию, готовый в любой момент атаковать, и уставился на противника. «Не увеливай, Фрадо! От твоего ответа будет зависеть моя жизнь!» Тот холодно рассмеялся. «Вот именно. Я всегда знал, что Сиону ты не нужен. Ты слишком дурно на него влияешь. За этим вы и пришли, генерал-майор. Но вам не понять, что за бремя лежит на короле. И чем дольше мы здесь разговариваем, тем очевиднее, что для службы ему не годитесь именно вы». «Да что ты можешь знать? Мне не нужно доказывать своё право быть рядом с Сионом!» «Воистину». Печально качнул головой Фруада. «Не нужно ни вам, ни кому-либо другому. Но наш господин король...» Став королем, он перестал быть заурядным человеком. Теперь он вершит судьбу людей, определяет их значимость. Что же касается значимости заложников... Совсем скоро Роланд и Стабул могут потерять десятки тысяч убитыми. Чтобы этого не произошло, заложниками можно смело пожертвовать». Мой господин вынужден ступать по наклонной, и во имя избранного им пути я убью ледяно Н и всех заложников. И вас убью, если вздумаете мешать. А селенок, хватит! Клаус даже выпустил Ноа из рук. В ответ полковник развел руки в стороны как делал это прежде. Запросто. И тогда Клаус сорвался с места и ринулся к Фроаду со всей молниеносностью: Нет! Но помотала головой. Нет. Фруаде, тот был очень опасен. Но видела, но знала. Его магия столь сильна, сколь неестественна. Обычному человеку она не подвластна, даже если он Клаус Клом. Фруаде вскинул ладонь. Да будет. Волшебные татуировки, нанесённые на руку Клауса, замерцали. Нет, нет, нет, пронеслось в голове принцессы. Она не могла позволить Клаусу умереть. Он нужен Роланду, на него полагается сам король. Да что там король? Вся империя! И даже я! Ради счастья жителей Стабула, нельзя тереть этого человека! Ни за что! Нельзя дать ему умереть! И Ноа открыла рот! «Фраде!» Громко выкрикнула она. Противники замерли от неожиданности, видя это, Но произнесла Полковник Фрода! «Если убийство заложников нужно лишь для того, чтобы заставить Эстабул покориться, может, лучше позволить мне убедить народ? Я помогу Роланду расположить к себе армию и горожан ради их же блага. Это точно подействует, коли уж мы говорим о слиянии стран. Вам не кажется?» «Что вы делаете?» Начал Блэк Лаус, но Фродо вмиг перебил его. «О чем вы? Зачем бы вам это делать?» «Только так можно спасти заложников. Будет непросто». Но разве это не лучше, чем мы потеряем людей? Эстабул. Своё доброе имя. Только так вы спасете заложников. Хм. И всё же... Да, я понял вас. Если у вас получится, это будет чего-то достоить. У вас есть авторитет. Но тем самым вы наживете массу врагов, которые могут счесть вас предательницей. Но она твёрдо взглянула на полковника. Меня это не волнует. Если хотите, то можете убить меня уже после. «Так что, прошу вас прекратить это!» Фродо чуть заметно улыбнулся, и его проницательные глаза кинули её все. «Ах, вот как! Вы в самом деле умные? «Да, умны. Хорошо. Битва окончена. Теперь нужно остановить бессмысленную резню. Я сейчас же прикажу отвезти войска», — сказал полковник, и был таков. «Стоять! Эх, да что же это!» Клаус мучило подозрение, он чуть было не бросился следом за ним, но тогда Ноа крепко схватила его за руку. И держала её, и неотступно глядела в спину Фруады, покуда тот не скрылся за дверью. Наконец, когда во мраке исчез его силуэт, она вдруг обессилела и осела на пол, Клаус был потрясён. «Эй, вы в порядке?» В его голосе было столько тепла, когда он с тревогой взглянул на принцессу Ноа, та почуяла в нём и силу и сострадание. И этого было достаточно, чтобы понять. Она поступила правильно. По-прежнему, сидя на полу, Ноа подняла голову. «Да что с вами, а?» Спросил всё ещё сдачный Клаус. Принцесса ему ничего не ответила, только окинула взглядом зал. Она потеряла всё, что имела. Своё королевство, семью, друзей, но не жизнь. Вот что она теперь думала. Ей предстоит ещё многое, в том числе навсегда разделаться со Стабулом. Но главное, его жители спасены. Гадаю, сколько ей предстоит сделать в будущем, но прижала ладонь к виску и вдруг мягко произнесла. «О, право же. Просто немного устала». В это мне? Но что с вами произошло?» У неё просто не находилось слов. Как бы там ни было. «Вся в порядке. Генерал-майор Клом. Я не могу подняться. Не дадите мне руку?» Что? Клаусу было досадно остаться в неведении, но он протянул леди свою ладонь.